право пораждать и производить всякого рода необычайные явления принадлежит случаю. Оказавшись позавчера в одной деревне в двух лиях от моего имени, я обнаружил, что её жители всё ещё взбудоражены чудом, которое здесь недавно произошло, и уже в течение нескольких месяцев о волнуется в цеокругу и молва, которая доходит до соседних провинций.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 Так как это ему удалось, сверх ожидания, он пожелал дать своей проказе больше размах. И для этого привлек в качестве помощницы одну из деревенских девок, совершенную дурочку и тупицу. А в конце концов, их оказалось трое, одинаково юных и в равной степени нахальных. От вещаний в домашней обстановке они перешли к публичным, прячась в церкви под алтарем и, говорят только ночью и не допуская, чтобы в это время зажигали свет. Сперва они говорили о покаянии и грязили страшным судом. Ебо этот предмет всем внушающий уважение и благоговение, особенно удобен для всяческих обманщиков. Затем принялись устраивать явления духов и всевозможные чертовщины.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 что они и в 60 лет стали бы держаться как ученики, вместо того, чтобы изображать, как это у них в обычае докторов наук, едва достигнув десятилетнего возраста. И если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться. Ирида, дочь Фауманта. В начале всяческой философии лежит удивление, Её развитием является исследование, её концом незнание. Надо сказать, что существует незнание полной силы и благородства, а в мужестве и чести ничьему не уступающее знание.